Заключение. Болезнь Альцгеймера была открыта больше века назад, но за это время продолжительность жизни таких больных практически не изменилась. Кроме улучшения диагностических инструментов и появления медикаментов немного смягчающих симптомы, для больных всё осталось по-прежнему. Их ждёт та же череда ужасов, что и в 1901 году, когда Алоис Альцгеймер впервые встретился с Августой Деттер. Болезнь Хантингтона всё с той же ненасытностью вызывает судороги конечностей и помутнение разума своих жертв. Болезнь Крейцфельда-Якоба также стремительно убивает всех заболевших без исключения. Однако подход к изучению когнитивных расстройств начал меняться. Теперь о мутантах, бунтарях, захватчиках и уклонистах, влияющих на наш разум, мы знаем куда больше, чем прежде». 100 лет назад ни одно из заболеваний, описанных в этой книге, не поддавалось лечению. Сегодня большинство этих болезней можно предотвратить, а некоторые даже вылечить. Когнитивная неврология делает первые шаги на пути к молекулярной специфичности. Сейчас мы воспринимаем когнитивные нарушения как молекулярные проблемы, требующие молекулярных решений. Мы уже видим результаты этих изменений. В 2011 году учёные выявили наиболее распространённую генетическую причину возникновения лобно-височной деменции, той болезни, из-за которой Дэнни Гудман, лишившись способности сопереживать и держать себя в руках, чуть не развалил свою винную компанию. Об этом в главе 3. Мутации ДНК, обнаруженные в 10% случаев лобно-височной деменции, оказались связаны ещё и с боковым амиотрофическим склерозом. Бас Благодаря искусственному оплодотворению тысячи людей по всему миру теперь имеют возможность защитить своих потомков от появления мутировавшего гена. Врачи могут убрать генетическую ошибку из семейной истории, не лишая людей возможности иметь биологических детей. Для тех, в чьём организме присутствует эта мутация, методом клинических испытаний был даже найден способ предотвратить развитие симптомов за счёт использования молекулы, похожей на молекулу ДНК. Примечание: Такие испытания проводились на пациентах с боковым амиотрофическим склерозом, БАС, поскольку это заболевание прогрессирует быстрее, чем лобно-височная деменция, а значит, результаты исследований можно получить быстрее. Однако в ближайшее время планируется начать подобные испытания на пациентах с лобно-височной деменцией. Не прошло и 10 лет после обнаружения этой мутации, а у нас уже есть потенциальное лекарство. Неслыханная доселе скорость прогресса. Исследования анти-НМД рецепторного энцефалита, болезни, затянувшей Лорен Кейн в мир ходячих мертвецов, глава 4, тоже превратились в историю быстрого успеха. Более 100 тысяч случаев заболевания было выявлено всего за год после того, как удалось установить его причину. За последние 20 лет было описано еще 11 заболеваний с общей причиной, антителами, которые атакуют молекулы, скользящие по поверхности нейронов. Каждый вид антител вызывает уникальную комбинацию симптомов, и теперь неврологи по всему миру могут распознать их у своих пациентов. С открытием каждого нового антитела всё больше людей получают молекулярное объяснение своих болезней. Теперь большинство этих пациентов могут полностью поправиться. Одним из величайших молекулярных триумфов стала победа над витаминозом. В начале 20 века пелагра была на 10-м месте среди основных причин смертности на юге Соединённых Штатов. Сейчас в США эта болезнь практически не встречается. То же самое можно сказать и о дефиците тиамина. Сейчас пациенты, злоупотребляющие алкоголем, получают в больницах профилактические дозы Это лёгкий способ предотвратить болезнь, из-за которой Лиза Парк, глава 8, сама того не понимая, создавала воспоминания о том, чего никогда не было. Все эти истории успеха стали возможны только благодаря усилиям неврологов и учёных, решивших сражаться с молекулами, которые вызывают когнитивные расстройства. Во многих случаях этим исследованиям приходилось сталкиваться с жесточайшей критикой со стороны коллег. Одни выступали с докладом о важных достижениях перед совершенно равнодушной аудиторией над другими насмехались некоторые умерли так и не увидев плодов своего труда но теперь учёные занятые поиском лекарства от деменции получают всё большее признание и финансовую поддержку с 2014 по 2019 год отчисления из федерального бюджета Соединённых Штатов на проведение исследований в области деменции увеличились на 1,7 миллиарда долларов По состоянию на февраль 2021 года, Национальный институт США по проблемам старения финансировал более 300 клинических испытаний, направленных на предотвращение деменции, повышение качества лечения таких пациентов и ухода за ними. Отчасти такое увеличение выделяемых средств вызвано растущим пониманием чудовищных масштабов когнитивных расстройств. Ожидается, что к 2050 году количество людей, страдающих деменцией, увеличится втрое, если мы не придумаем, как поменять курс. Мы находимся на пороге молекулярных перемен и стоим на плечах исследователей, о которых говорилось в этой книге. В своей клинике я по-прежнему начинаю каждый приём со старых проверенных методов когнитивной диагностики. Я выслушиваю истории пациентов и их семей. Я провожу сканирование головного мозга, изучая волнистую рябь на его поверхности и плотные структуры, которые скрываются под ней. Я ставлю диагноз, опираясь на степень своей уверенности в том, от какого именно заболевания страдает пациент. Мы обсуждаем прогнозы а затем лекарства. Те немногие, которые способны хотя бы чуть-чуть улучшить когнитивные способности, и множество тех, которые помогают справиться с депрессией, тревожностью и возбуждением, нередко сопровождающими повседневную жизнь больных деменцией. Потом мы говорим о передовых методах и рассматриваем возможность участия в исследовании. Раньше неврологи включали пациентов в программы по изучению деменции практически вслепую, классифицируя их на основании симптомов, результатов тестов на когнитивные способности и состояния мозга. В результате, как правило, набиралась неоднородная группа, где всем давали одно и то же лекарство, предназначенное для лечения болезни, которой многие участники не страдали. Мы не имели представления о том, что на молекулярном уровне происходит в мозге людей, принимавших участие в исследованиях. Теперь всё изменилось. Подавляющее большинство клинических испытаний медикаментов для лечения деменции базируется на молекулярных данных. Мы отбираем участников, опираясь не только на их симптомы, но и на то, какие молекулы были обнаружены у них в мозге, в крови и в спинномозговой жидкости. При испытании лекарств от болезни Альцгеймера часто применяется новый вид сканирования мозга, позволяющий определить, накопилось ли у пациента Достаточное количество бляшек и клубков, позволяющих поставить такой диагноз. При лобно-височной деменции для участия во многих испытаниях требуется провести генетический анализ, чтобы подтвердить наличие у пациента генетической мутации, которая может среагировать на испытываемый медикамент. То же самое и при болезни Хантингтона, теперь для участия в испытании лекарственных препаратов требуется подтверждение, что количество повторений нуклеотидов CAG в гене, отвечающем за развитие болезни Хантингтона, указывает на наличие у пациента этой патологии. Такие перемены отражают растущее понимание того, что деменция это не какое-то одно заболевание, а скорее симптом, который может быть следствием различных молекулярных аномалий, и каждая из них заслуживает лечения, подобранного именно для неё. Сейчас в медицине мы как никогда прежде практикуем индивидуальный подход. Сталкивая одни молекулы с другими, мы ищем средства от пугающе широко распространённых душевных болезней. Если всё пойдёт хорошо, то через 25 лет мы будем с ужасом вспоминать тёмные времена, когда деменция всё ещё означала необратимое движение к полной гибели рассудка. Мы будем рассказывать о том, как применяли молекулярную науку, чтобы спасти сотни тысяч пациентов от падения в никуда. и спасённые нами люди будут вспоминать эту историю вместе с нами